Страдания святого мученика Платона Святой мученик Платон, брат святого мученика Антиоха, происходил из страны Галатийской, из города Анкиры, от христианских родителей, и был воспитан благочестием. Еще до своего совершеннолетия он достиг преуспеяния в добродетелях. Находясь в юрнышеском возрасте, он уже был зрел разумом. Среди безбожных идолопоклонников он дерзновенно проповедовал Христа, предвечного бога и учил пребывающих в заблуждении язычников чтобы они познали истину и обратились от бесовского заблуждения к богу за это он был взят неверными и приведен на суд к области начальнику агрипину агрипин в это время находился в храме зевса и там сел судить исповедника христова взглянув на него он сказал весь мир чтит своих богов ты один заблуждаешься и отвращаешь от них святой отвечал «Вы заблудились, оставив Бога, создавшего небо и землю, и все красоты их, и поклоняетесь камню и гниющему дереву, делу рук человеческих». Агриппин сказал, «Юность твоя делает тебя дерзким и бесчинным. Скажи мне свое имя, как зовут тебя и из какого ты города?» Святой отвечал, «Родители назвали меня Платоном. Я от чрева матери моей раб Христов, гражданин же этого города». Ныне за благочестие предстаю на неправедном твоем суде и жду незаслуженной смерти, которую пламенно желаю принять за Господа моего. Делай же то, что намерен делать. Не должно тебе, Платон, возразил область-сеначальник, учить о распятом и даже имя его иметь в уме своем, так как царская власть повелевает придавать тяжкой смерти исповедающих его, а от отрицающихся удостаивать великих почестей». «Поэтому советую тебе подчиниться царскому повелению, и тогда ты получишь возможность избежать смертной гибели». Святой Платон отвечал, «Я повинуюсь моему царю Богу, за него и воинствую. Смерть же временную охотно приемлю, чтобы быть наследником вечного царства». «Подумай, Платон», — сказал на это области начальник, — «что лучше для тебя?» «Оставаться ли в живых или подвергнуться тяжкой смерти?» Платон отвечал, Господь поразмыслит о том, что мне полезнее. «Разве не знаешь, — возразил областеначальник, — непреложных царских законов, повелевающих, чтобы христиане или приносили жертвы богам, или подвергались смерти. Как же ты смеешь нарушать царские законы и совращать других? — святой отвечал. — Я знаю уставы Бога моего и делаю, что повелевают его святые и животворные заповеди». И они повелевают, отвергнув бесовские жертвы, служить единому истинному Богу. Ему единому я и служу, а ваших богов презираю. Но ты, согласно царскому повелению, подвергай меня мучениям, как хочешь. Вам уже привычно мучить христиан, а христианам страдать за Христа. Области начальника Гриппин, отличавшийся зверским нравом, Увидав, что святой не покоряется его безбожной воле и противоречит, в страшном гневе повелел разложить его на на земле и приставил двенадцать воинов попеременно бить святого. И били его по всему телу беспощадно долгое время, так что бывшие воины очень устали, но святой страдалец не устал терпеть и исповедовать имя Господа своего Иисуса Христа. Потом, когда воины прекратили побои, областеначальник, как бы щадя его, начал ласково говорить ему. по дружески советую я тебе, Платон, уклонись от смерти к жизни». Мученик отвечал. «Хорошо учишь ты меня, Агриппин, чтобы я уклонился от смерти к жизни. Я и сам бегаю от вечной смерти и ищу бессмертной жизни». огрипин на это с гневом сказал святому. «Скажи мне, несчастный, сколько смертей?» Святой отвечал. «Две смерти». Одна временная, а другая вечная. Так же и жизни две. Одна маловременная, а другая бесконечная. «Оставь свои басни», — возразил областеначальник, «и поклонись богам, чтобы избавиться тебе лютого мучения». Святой отвечал, «Ни огонь, ни раны, ни ярость зверей, ни лишение членов тела не разлучат меня с Богом живым, ибо нынешний век я возлюбил, но Христа моего за меня умершего и воскресшего». Когда областной начальник повелел отвести Святого Платона в темницу, когда его вели, за ним следовал народ, смотря на страдания его как на какое-либо зрелище. Среди народа было множество и христиан. Приблизившись к темнице, твёрдый и великий духом ученик Христов Платон обратился к народу и повелел ему замолчать, начал говорить громким голосом. Мужи, любящие истину, знайте, что я предпринял этот подвиг страдания не по иной какой причине, как ради Бога, создавшего небо и землю и все, что в них. Как раб Христовых, я умоляю вас, не смущайтесь тем, что происходит теперь, ибо много скорби и праведного, и от всех избавит его Господь. Придите же и прибегите все вместе в тихой пристани и камню, о коем великий апостол говорит, камень же был Христос и да не изнемогает в бедах, которым подвергаемся за веру Христову, пометуя, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая открывается в нас. Сказав это, мученик вошел в темницу и, преклонив колено на землю, обратился к Богу следующей молитвой. «Господи Иисусе Христе, Создатель и Промыслитель всех, дарующий рабам своим терпение и победу, с подоби и меня смиренного, — и непотребного раба твоего до конца достойно претерпеть за имя твое святое. И пошли ангела твоего, чтобы он избавил меня от льстивого и всезлобного змея Агриппина. Да познают все, что не, не боги те, которых создает рука человеческая, но ты — единый, истинный Бог, долготерпеливый и многомилостивый, во вовеки. Аминь». По прошествии семи дней мучитель снова воссел на судилище в храме Зевса. И повелел привести святого мученика. Сначала он разложил пред ними разные орудия пытки, медные котлы, сапоги с гвоздями, раскаленные ядра, острые прутья, железные рогатки, колеса и многое другое, надеясь устрашить им доблестного воина Христова. Потом начал говорить ему, «Возлюбленный Платон, видя твою юность и благородство твоих родителей и щадя красоту твоего тела, прежде чем начну снова мучить тебя, советую тебе». Куси от жертвы богов наших и будь в единении с нами, зная хорошо, что никто из противящихся мне не останется жив, и, напротив, никто, повинующийся мне, не лишится чести и даров мною обещанных. Я же, прекрасный Платон, если пожелаешь послушаться меня, как отца, дающего тебе добрый совет, отдам тебе в жены единственную дочь моего брата со многими богатствами и назову тебя своим сыном». Но блаженный Платон, посмеявшись над ним, сказал Жалкий и человеконенавистный сын дьявола и слуга сатаны. Если бы я решил связать себя житейскими прелестями, если бы захотел взять себе жену, то разве не нашел бы лучше, чем дочь брата твоего? Поистине я взял бы лучше вместо нее рабыню. И так захочу ли я взять ее теперь, когда, оставляя мир, соединяюсь со Христом? Когда мучитель, придя в ярость, повелел положить святого на медном одре, а под одр подложить множество углей и разжигать их, поливая на огонь масло, воск и смолу, и опалять тело мученика, а сверху бить тонким прутом, чтобы и биением, и паланием усилить его муки. После таких продолжительных мучений Агриппин сказал святому мученику, «Несчастный, смилуйся, наконец, над самим собой, и если не хочешь поклониться богам, то скажи только эти слова, велик Бог Аполлон, и я тотчас же перестану мучить тебя, и пойдешь с миром в дом свой». Но святой на это отвечал, «Да не будет, чтобы я пощадил тело свое, а душе приготовил гиенну огненную». По прошествии трех часов, продолжение которых Платон был придаваем таким мучениям, он был снят с адра, но тело его оказалось целым, здоровым и не имеющим даже следа от ран и от огня. Как будто он вышел из бани. Притом от тела его исходило сильное благоухание, так что все, находившиеся тут, удивлялись и говорили, «Воистину велик Бог христианский». Областеначальник же сказал святому, «Если не хочешь принести жертвы богам нашим, то, по крайней мере, отвергнись только Христа твоего, и я отпущу тебя». Но святой отвечал, «Безумный и безбожный, как говоришь ты, чтобы я отрекся спасителя моего? Неужели хочешь, чтобы я уподобился тебе, нечестивец? Разве недовольно для тебя твоей погибели?» но ты хочешь вовлечь в нее еще и других, принадлежащих числу воинов Христовых. Отступи от меня, беззаконник, я верую Богу моему, что он не оставит меня и не даст мне попасть так же, как пал ты. Когда Припин встал в своего престола и стал мучить святого, он разжег железные круги, продолж... подложил его под плечи и опалял его ребра. Потом положил на грудь мученика два сильно раскаленных железных круга И показался дым из ноздрей его, ибо сила огня проникала даже до его. Многие думали, что он уже умер, но спустя немного времени он сказал мучителю, «Ничтожны мучительство твои, лютый кровопийца!» Потом, возвесший вверх свой взор, святой произнес, клещи моя, вдах на раны, и ланите мои на заушение, лица же моего не отвратих от студа заплеванный!» «Не удаляйся от меня, Господи, ибо скорь близка. Для чего язычникам говорить, где Бог их? Даруй мне, Иисусе Христе, рабу твоему, освободившись совсем от мучительств противника, с дерзновением предстать пред страшным твоим судом, окончив этот добрый подвиг, ибо тебе на всяком месте владычество твоего подобает слава, честь и держава, ныне и приисно, и во веки веков». Когда он произнес «Аминь», поколебался храм, и все устрашились. Несмотря на то, жестоко выйные не хотели познать силу Божию. Потом учитель повелел, изрезав кожу святого Платона на ремни, сдирать ее. Но святой, сорвав один, отвисший от тела его ремень, бросил его в лицо огрипину со словами «Бесчеловечный и свирепейший всех зверей». Как ты, не желая познать Бога, создавшего нас по образу своему, не питая жалости хотя бы к такой же самой плоти, какой облеченный сам ты, и находишь наслаждение при виде раздробления моих членов. Но предавай меня еще более лютым мукам, чтобы как твое бесчеловечие, так и мое терпение всем были видны, ибо я радостно терплю все это ради Христа моего, чтобы благодарю Его обрести себе покой в будущем веке». «О, до какой степени ты безумен!» – возразил Агрепин, – «что не щадишь даже своего тела, несмотря на то, что внутренности твои уже выходят сквозь ребра, а ты все еще не перестаешь хулить богов и возбуждать меня к гневу». Потом Агрепин повелел повесить святого на дереве и бить тело его до тех пор, пока нетронутая еще плоть не отпала совсем от костей, и не излилась почти вся кровь. А святое лицо мученика он так истерзал железными рогатками – что не оставалось даже и следов человеческого образа, но одни только обнаженные кости. Но святой Платон, имея свободный язык, укорял за жестокость мучителя и проклинал идолов и идолопоклонников. Тогда мучитель сказал, Платон, если бы ты не был так упорен и непокорен, то уподобился бы тому премудрому Платону главе философов, который составил божественные учения. Но святой отвечал, хотя я и одного имени с Платоном, но ни одного нрава, Имя же не может соединить тех, кого разделяют верования. Поэтому не я тому Платону, ни Платон мне не подобен, кроме одного имени. Я учусь и учу той философии, которая Христова, а он — учитель той философии, которая есть безумие пред Богом. Либо написано «погублю мудрость мудрецов и разом разумных отвергну». Учения же, принадлежавшие Платону, которые ты называешь божественными, — суть ложные басни, посредством хитрых слов развращения умы бесхитростных простецов. Когда святой перестал говорить, умолк и Агриппин, ибо он не знал, что еще возразить ему и что сделать с ним, и дивился великому его терпению и смелым ответом. Он приказал отвезти его в темницу и не дозволять никому из знакомых его приходить к нему. Но чтобы святой мученик не умер, мучитель велел каждый день давать ему немного хлеба и воды — Не знал он, несчастный, что ни одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Но Христов мученик не принимал ничего из рук идолопоклонников и оставался без пищи и питья 18 дней, так что на нем исполнились слова Писания. «Праведный своей верою жив будет!» Надеялся он, что тот, кто пропитал Даниила среди львов во рве, пропитает и его в темнице нетленной, Пища и стражи же, видя, что он не принимает ни хлеба, ни воды, сказали ему, «Ешь, юноша, и пей, чтобы не умереть тебе, и нам не впасть бы в беду из-за тебя». Но блаженный отвечал, «Не думайте, братья, что я умру, если не принимаю вашей пищи. Вы питаетесь хлебом, а я же питаюсь Словом Божьим, пребывающим во вовеки. Вас насыщают мясо, меня же насыщают святые молитвы. Вас веселят вина, меня же увеселяет Христос. Лоза истинная». После того, областеначальник Агбрипин, видя, что ничем не может отвратить Платона от Христа, осудил его на усечение мечом. Мученик выведен был из города, и, спросив себе час на молитву, он поднял кверху руки свои и сказал, «Благодарю тебя, Господи Иисусе Христе, что святым твоим именем ты защитил меня, раба твоего, от прельщения вражеского и даровал мне благодать достойно совершить течение подъятого ради тебя подвига. И ныне молю тебя». «Прими в мире душу мою, ибо ты благословен во вовеки. Аминь». Потом преклонил святую главу свою, сказал воину, который должен был усекнуть его, «Делай, друже, что тебе повелено». И тот час же был усечен. Так подвязался святой мученик Платон и умер за Христа, чтобы жить и царствовать с ним вовеки.